Ульяна Соболева. H. Пепел ада. Серия Адское пламя. Книга 1. Пролог. Отправь его на войну, мой повелитель. Среди крови и смерти нет места таким ненужным чувствам, как любовь. Демоны войны не знают её, как любое существо, не испытавшее ласки и нежности матери. Чанкр склонился в низком поклоне и прильнул губами к тонким пальцам повелителя. В глазах хозяина сверкнули огненным всполохом, оранжевые языки пламени колыхались и плясали танец ярости. Густые чёрные брови сошлись на переносице, и бледная рука с длинными ногтями сомкнулась на горле Чанкра. Он ещё не вырос для войны. Голос повелителя оказался глухим и вязким. Он разносился эхом под сводами замка, отталкиваясь от алебастровых стен и устремляясь к фрескам на резном потолке. Чанкар не смотрел на повелителя. Он опустил сверкающие глаза в мозаичный пол, где блики красного солнца сплели невероятный узор радуги, как капли человеческой крови. «Да, аж мал. Ему исполнилось всего две зимы отроду, поэтому он её не запомнит. Прикажи убить смертную и отправить ребёнка к лютору. там ваш внебрачный сын вырастет настоящим тёмным принцем война и смерть лишат его способности к эмоциям а мои заклятия иссушат и умертвят его сердце и душу породив зверя и тогда древнее пророчество не сбудется мы вершим наши судьбы вопреки оракулам захватите все земли миндемая огненное море и скалу тантэс станьте полноправным господином и нового мира с помощью вашего сына огненный взгляд погас и глаза повелителя мы стали тёмно-фиолетовыми он разжал пальцы и отвернулся авия имя прошелестело между тонкими губами и замерло завибрировало в воздухе так и не прозвучав сын важнее смертной шлюхи тихо заметил чанкр и в тот же миг отлетел к стене скорчился от боли, поджал ноги к животу и зажмурился, тихо постанывая. Но он не боялся. Мак знал, какое решение примет повелитель. Тени мелькнули, проползли по стенам, и тёмная фигура демона исчезла, только голос донёсся издалека. Убей её. Ребёнка на рассвете отвёзёшь к лютеру и лично будешь за ним присматривать. Убирайся. Чан креппопытался к широким железным дверям на четвереньках, как паук. Злорадный блеск промелькнул в его белёсых глазах. Ухмылка спряталась в белой бороде, достающей Магу до самого пояса. Числавия порок не только жалких смертных, но и таких великих князей, как демон Руаха Эш, один из самых могущественных древних демонов, которому подчиняются стихии огня и ветра. Его младший внебрачный сын Аш Байструг, на которого возлагал самые большие надежды Чанкер первого ранга, Сясмил. Маленького ублюдка нужно отделить от отца и использовать в своих целях, а для этого Мак готов рискнуть головой. Пророчество не должно исполниться. Мендемай и мир смертных должны слиться. Пусть исчезнут все границы, и тогда во время вселенского апокалипсиса Чанк снова возродятся, используя силу бессмертных. И их драгоценную кровь, которой так мало, ничтожно мало, даже в Миндемае и Арказаре, даже в Аду. Ребёнок не плакал. Он смотрел немигающим взглядом на мёртвую мать, которая прижимала его к груди всего лишь несколько минут назад, умоляяся о мило пощадить её, дать ещё несколько секунд, поцеловать своё дитя. А сейчас она, окровавленная, с торчащей из груди серебряной рукояткой кинжала, лежала на атласных простынях и смотрела широко распахнутыми глазами в вечность. Бессмысленная жизнь рабыни окончена, так же бессмысленна по прихоти хозяина. Её тело в белых шёлковых одеяниях отражалось в расширенных зрачках мальчика, как в зеркале. Костлявые руки Чанкра прикасались к голове ребёнка, перебирая чёрные густые волосы малыша. Яркий неоновый свет мерцал под ладонями мага, отбрасывая блики На смоглох щеках маленького Аша проступила сетка вен. Они то исчезали, то появлялись под золотистой кожей, как тоненькие змеи. Чанкер не произнёс ни звука. Он говорил с мальчиком мысленно. Нет боли и сожаления. Нет любви и нежности. Это низшие эмоции, недостойные демона. Смертная рабыня ушла к своему богу. Ты забудешь её, как только выйдешь из этой комнаты. У тебя великое предназначение, Аш. Войну не нужна жалость. У тебя её не останется и для себя самого. Ты заставишь содрогнуться от ужаса даже ад. Ты поставишь всех на колени. Ты. Ты, Аш. Постепенно свет в глазах мальчика мерк, становился пустым. Он посмотрел на Чанкра, и тот вздрогнул. Мёртвый взгляд, словно на мир взирала сама смерть глазами двухлетнего ребёнка порождая вселенский ужас даже у того, кто только что сам породил чудовище. Сяо Смил взял мальчика за руку и аж послушно пошёл за магом. Чан Кэр не заметил в кулаке ребёнка тонкую платиновую цепочку с прозрачным камнем вместо кулона, так похожим на слезу. По мере того, как маленькие пальчики всё сильнее стискивали камень, тот краснел. Теперь уже напоминая застывшую каплю человеческой крови. Жестокость порождает жестокость. Чанкер был прав. Аш стал одним из самых страшных полководцев в армии Апокалипсиса, самым безжалостным и бесчувственным зверем за всю историю существования династии правивших демонов.